Послесловие. В ходе истории ушу стало важной составной частью китайской культуры. Более того, оно успело превратиться в стиль жизни и повседневной философии. В настоящий момент ушу стремительно распространяется, превращаясь в одну из мировых спортивных дисциплин. Наблюдается процесс перехода от традиционного вида спорта, зародившегося в старину, многокомпонентным современным его разновидностям. В этот период обнажается много проблем и назревает необходимость во всесторонних изменениях. Это требует от последователей ушу широкого взгляда на вещи, открытости внешнему миру, пробуждения национального сознания. Нужно не только искать дух науки, но и помнить о гуманистических идеалах. Настало время отказаться от традиции передачи знаний от учителя к ученику и создать другие механизмы преемственности. При этом необходимо и дальше расширять и развивать передовые достижения китайской цивилизации, активно и осознанно усваивая плоды всемирной культуры и отдельных зарубежных стран. На фоне столкновения сложившихся традиций и современности требуется соблюдать правила развития, допускающие как преемственность, так и введение инноваций, основанных на глубоком сочетании индивидуальности и коллективизма. Учитывая идеологию олимпийских игр и современного профессионального спорта, следует заново истолковать, оживить соревновательный дух традиционного ушу, обладающего высокой жизненной силой. Необходимо развивать современную ценность китайского боевого искусства в различных форматах и на разных уровнях. Двигаясь по этому пути, необходимо избавиться от ненужных элементов традиционного ушу, чтобы ореол его истинного сияния засверкал на Олимпиаде и был принят Зевсом.